беги джо эллен прохрипел он бензином пахнет сюда идет злой человек беги к папе джо эллен и тут эби вспомнила так звали сестренку хьюи на полу среди мозаики осколков лежали бель и деревянный медведь с девочкой подняв барби она посадила ее на коленях хьюи потом схватила медведя и выбралась из машины ей Очень хотелось помочь Хьюи, но двигать его с места все равно, что гору толкать. Повернувшись к машине спиной, Эбби взглянула на крутой холм. От страха по спине побежали мурашки. С вершины на нее смотрел высокий мужчина. Яркое солнце светило прямо в глаза, так что девочка видела лишь неясную тень. Почему-то она показалась знакомой. «Папа!» — нерешительно позвала Эбби. Тень бросилась вниз по склону. Шерилл выползла на разделительную полосу. Колени исцарапаны, волосы пахнут мазутом, ресницы обгорели, а на руке огромная ссадина. Зато деньги отвоевала. За спиной то, что осталось от самолета. Догорающая масса металла, искореженного лесовозом, который смог остановиться всего несколько секунд назад. На шоссе образовался километровый затор, к месту крушения идут десятки людей, в первых рядах любопытные и зеваки. Закашлившись, Шерил вдохнула черный дым, и грудную клетку пронзила острая, как от удара кнутом, боль. Наверное, легкие обожгла, когда самолет взорвался. «Ничего страшного, ради денег и не такое вытерпишь». Прижав ладони к траве, она осторожно встала схватила почерневший портфельчик и зашагала к деревьям. Растянувшись на пассажирском сиденье, каран смотрела на маленькую дырку в верхнем отделе брюшной полости. Хики ушел, выстрелил и бросил умирать. Насколько опасна рана, сразу не определишь. Полостные ранения вообще коварны. Могут убить за пять минут, а могут и несколько недель мучить. Так или иначе, одной пули оказалось достаточно, чтобы пригвоздить ее к двери. Не будет теперь мешать, а хикки спешит к Уиллу. Она выглянула в окно, и спереди, и сзади машины, а самолета нет. Несколько секунд назад она слышала взрыв и отчаянно надеялась, что взорвалась машина, а не барон. Хотя это вполне возможно, приземлиться на оживленном шоссе — дело далеко не простое. А если что-то случилось с мужем, значит, Эбби осталась там наедине с Джо и остальными. Достав из бардачка бумажную салфетку, Карен прижала ее к ране, потом, превозмогая боль, заставила себя развернуться и открыть дверцу камри. Сначала в придорожную пыль опустилась верхняя часть тела, потом ноги. Перевернувшись на живот, Карен лежала и ненавидела себя за беспомощность. Брюшная полость онемела, Встать, казалось, так же невозможно, как превысить скорость света. Но тут сильно запахло авиатопливом, и она поняла, что придется. уил лесенкой спускался к Эбби, ставя ноги ребром, словно лыжник на опасном склоне. Девочка шагнула к нему, зеленые глаза сверкали от радости. — Папа, я знала, что ты придешь. Обняв худенькие плечики, Дженнингс прижал к себе дочку где мама спросила она с тобой прилетела ответить нечего пошли милая будем ее искать подожди хью и ранен